Глава пятнадцатая «Не хочу никого расстраивать, но, кажется, у вас серьезные проблемы. Надпись на взрывательном амулете». «Привет!» — уныло бросил я, поднимаясь на крыльцо лечебницы. «Скажи хоть ты мне что-нибудь хорошее. Мастер-ворк у себя?» Артефактная дверь слегка выгнулась навстречу и сложила губы в огорченную улыбку. Полчаса назад поступил срочный вызов, поэтому профессор в спешке уехал и велел никого сюда не впускать. У меня вытянулось лицо. Никак в королевском доме что-то стряслось? Вот же демоны. А обо мне он случайно не упоминал? Нет, а должен был. Я бросил тяжелую сумку прямо на землю, плюхнулся на крыльцо и, вперев мрачный взгляд прямо перед собой, кивнул. Он обещал поговорить с ректором, велел зайти сегодня после уроков, и я честно зашел. «Извини», – виновато вздохнула дверь из моей спиной. «Занятия закончились поздно, поэтому он наверняка ничего не успел. Никто же не знал, что мастер срочно понадобится одному из своих клиентов». «Да-да», – раздраженно буркнул я. «Простых клиентов у мастера в органе бывает» поэтому пришлось все бросить и мчаться, спасать чье-то драгоценное здоровье, позабыв о своих обещаниях и о том, что для кого-то это может быть важным. «Эй, ты в порядке?» – обеспокоенно спросила вдруг дверь. «А ты сегодня какой-то расстроенный? Что-то случилось?» Я хмуро кивнул. «Да, я обидел старого друга». А «Ну, это ничего страшного», – Ободряюще заметила дверь. Завтра снова встретитесь, поговорите. Ты, извинишься, и вы обязательно помиритесь. Ты не понимаешь. Я смертельно его обидел. Неестественно, ровно, сообщил я, неподвижным взглядом, уставившись на растущий поблизости кусты. И это грозит мне серьезными осложнениями. Она запнулась. Все настолько плохо? Полагаю от меня попытается избавиться при первой же возможности в академии нападения на студентов запрещены по страхам лишения дара осторожно напомнил артефакт здесь тебя не тронут ну да конечно только лонору потери дара не грозит у него и так его нет зато его жизненному опыту решительности и целеустремленности можно было только позавидовать несчастные случаи еще никто не отменял Безнадёжно откликнулся я, а потом вздохнул. И вообще, я же не буду всё время жить в этих стенах. «По-моему, ты сгущаешь краски», — негромко фыркнула моя собеседница. «Если этот друг настолько для тебя важен, то сходи и поговори. Ты же не специально его обидел». Я с тоской подумал о перерождении и нелепом совпадении, приведшем к столь неожиданному повороту событий и покачал головой. «Нет, обстоятельства от меня не зависели». «Значит, ты не виноват», — бодро заключила дверь. «И надо поскорее объяснить это другу». «Боюсь, он не станет слушать. Скажи-ка, а когда мастер собирался вернуться?» «Понятия не имею, но уверена, что сегодня ты его не дождешься». «В душе я, конечно, был полностью с ней согласен». Однако мысль о том, что если ворк вернется до темноты и обнаружит, что я не выполнил обещания, несколько беспокоила. Старики, они же капризные, а этот конкретный маг славился причудами, которые за годами не только не исчезли, а еще и приумножились. Не исключено, что не застав меня смирно сидящим на пороге своего дома, он обозлится, посчитает, что я недостаточно заинтересован в ученичестве и решит отложить разговор с ректором на неопределенное время. Или вообще позабудет о том, что собирался за меня просить. И тогда плакали мои грибочки. Прикинув время до отбоя, я снова вздохнул и вытянул уставшие ноги. Я все-таки попробую. А вдруг повезет? А «Ну, смотри», — неуверенно откликнулась дверь. «Ждать, возможно, придется до самой ночи». Я хмыкнул и, потянувшись за сумкой, прокряхтел. «Ничего, у меня есть чем заняться». В общей сложности я проторчал на пороге лечебницы несколько часов. Не без пользы, конечно. Надо было сделать домашку, посмотреть темы на завтра, перекусить. Благо, еды я утащил из столовой столько, что до утра бы хватило. Когда с неприятными делами было покончено, а профессор так и не появился, Я вспомнил еще об одном важном моменте и, пользуясь случаем, засел за отчет, который обещал предоставить очаровательной леди Деракаш. Дверь, кстати, тоже им заинтересовалась, и, выяснив, как я получил это необычное задание, долго веселилась, оглашая парк своим скрипучим смехом. А потом расщедрилась на дельный совет. Помогла мне с визуализацией и мы совместными усилиями сотворили такой шедевр, что когда на улице все-таки стемнело, и я засобирался к себе, она настоятельно попросила. «Расскажешь потом, как все прошло. Хочу до мельчайших подробностей представить себе ее лицо, когда она это увидит». Все непременно, усмехнулся я и, помахав новой подруге, отправился в обратный путь. По какой-то непонятной, но очень давней традиции Академии никогда не зажигали фонарей поэтому пришлось создать светляк и внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о какую-нибудь кочку и не расквасить нос, украсив зеленую травку такими же кровавыми соплями, как бедные зомби на уроке Лонера. Собственно, именно потому, что я так пристально вглядывался в землю, мне удалось вовремя заметить неладное и в самый последний момент отпрянуть в сторону, чтобы не наступить на огромного, насупленного, недовольно сопящего таракана, который сидел на самой середине тропинки, молча сверлил меня блестящими черными глазами и угрожающе шевелил длинными усами, нацеленными мне точно в грудь. Чуть не растерявшись от неожиданности, я оглядел окрестные кусты в поисках ловушек и с холодком, припомнив, что остался почти без магии, неуверенно кашлянул. Нич?» «Ты что тут делаешь?» Таракан недовольно зыркнул снизу вверх и, нахохлившись, промолчал. «Конечно, я рад тебя видеть, но тебе не кажется, что тут не самое подходящее место для выяснения отношений?» «Демон! Если он все еще злится, у меня будут крупные неприятности. У него хотя бы половина осталась от прежнего дара, а у меня все резервы на нуле. И если старик сейчас взорвется, от меня мокрого места...» «Не останется». Я сделал было осторожный шаг в сторону, все еще с беспокойством поглядывая в темноту, но Нич неожиданно буркнул. «Знаешь, я придумал так много точных определений для твоего поступка, пока выбирался из пространственного кармана. Ну вот, начинается. Приготовил для тебя так много эпитетов, пока ждал, когда ты соизволишь появиться». «Разработал целую схему действий, создал так много маленьких, но невероятно милых сюрпризов, которые по очереди собирался тебе вручить, когда ты, мерзавец, все же рискнешь показаться мне на глаза». Я выставил перед собой открытые ладони. «Нич, давай не сейчас, ладно? Честное слово, у меня был трудный день. А у меня нет...» Неожиданно рявкнул таракан, шелестом растопырив свои слабые крылья. «Я искал тебя двое суток. В учебных комнатах, в аудиториях, лабораториях. Везде, куда смог пролезть. Злился, конечно, сообразив, что ты меня умышленно избегаешь. Хотел мордой тебя ткнуть при первой же возможности. Научить, наконец, уважать старших. Собирался все высказать, когда увижу. А когда не нашел, представляешь?» Что я пережил, решив, что тебя раскрыли? Я тяжело вздохнул. Извини, я просто был очень занят. Чем? По дороге расскажу. схитрил я и протянул ему руку. Если он будет сидеть у меня на плече, то серьезными заклятиями пользоваться не будет. Он же не дурак, окатывает самого себя кипятком, огоньком или еще какой-нибудь гадостью. Значит, самые опасные ловушки не активирует. Покусать разве что сможет, но я это как-нибудь переживу. Главное, до комнаты живым добраться, а там я его все равно уболтаю. Нич с подозрением, уставившись на мою ладонь, посопел для приличия, повздыхал. Однако отказываться не стало и проворно забрался на привычное место. «Говори». Буркнул он, устроившись у меня на левом плече и воткнув острые кончики усов мне в шею. Я сделал вид, что не заметил и, стараясь ничего не упустить, вкратце пересказал, чем занимался последние два дня. Как ни странно, допрос, устроенный леди Фоль в учебке, ничего не заинтересовал. Вернее, он лишь задумчиво качнул одним усом и знаком велел мне продолжать, оставив, видимо, эту информацию просто для сведения. Зато идея с грибочками ему понравилась. Он даже глаза мечтательно прикрыл, едва сообразил, как именно я собираюсь отдавать остатки своего немаленького долга. А когда я дошел до подземелий, он окончательно встрепенулся и навострил уши. Ну, или что там есть у тараканов? Наконец, одобрительно угукнул, а стоило мне заикнуться о зубище, как у мастера нервно задергались лапки а в голосе появилось нешуточное волнение. «Ты уверен? Она действительно тебя узнала?» «Конечно», — заметно расслабился я, поняв, что страшная мстя временно откладывается. У нее было мое кольцо, первый темный накопитель, который мне удалось создать самостоятельно. Там даже инициалы сохранились. «Что ж ты его не забрал?» — сварливо поинтересовался Синич, недовольно царапнув мне кожу на шее. — Еще один накопитель, нам бы пригодился. Он дефектный, купит силу быстро, сохраняет неплохо, да и емкость достаточная, а вот энергию отдает, мягко говоря, с трудом, поэтому для нас с тобой почти бесполезен. — А твоей твари он, значит, подошел? — Да, — улыбнулся я. Только благодаря ему она и протянула так долго. — Хочу на нее взглянуть. Непривекаемым тоном заявил таракан, снова прищемив мне кожу. «И как можно скорее?» «Я пожал плечами. Только сперва переодеться надо. После общения с трупами от меня несет, как от обитателя фамильного склепа Невзунов». «У тебя что, некромантия была?» Насмешливо осведомился Нич. «Да», — помрачнел я и также вкратце рассказал о том, как проходило занятие. Услышав о зомби, учитель снова встрепенулся, особенно когда я дошел до момента с проверкой браслета, а потом сделал долгий выдох. Гераж, я правильно понимаю, что на занятии у вас произошло непредвиденное событие? Причем такое, что это смахивает на подставу?» «Да, я сам не ожидал, что так получится». Следы, надеюсь, за собой, подтер, с подозрением уточнил он. «Думаешь, я так просто взял за основу школу воздуха?» Нич ненадолго задумался, а потом с недоумением спросил. «А почему ты огнем не воспользовался? Зомби — та же плоть, которая, между прочим, неплохо горит. Я фыркнул. Ты забыл о девчонке. Если бы этот уволень сунулся в круг, ее опалило бы так, что наутро родная мать бы не узнала. Круг же заговорен, только на нежить. От огня он не смог бы ее защитить». «Спас, значит, свою некроманточку», — насмешливо хмыкнул учитель, окончательно оттаев «Не хотела, все равно вышло, как я предсказывал. Ладно, но почему ты тогда землю не взял? Я же учил тебя основам». «Под кафедрой полметаллический», — напомнил я, и он досадливо сморщился. «Ах, да, а воду ты с юности терпеть не можешь». Я покачал головой. Терплю или не терплю – дело десятое. Воздух был нужен мне по другой причине. У заклятия этой школы, если ты помнишь, очень велик шлейф остаточной силы, а у воздушного кулака, в частности, есть одна особенность, ради которой я и рискнул его использовать. Мощная ударная волна, которая при малейшей неточности расходится далеко в стороны и надолго портит магический фон, возле эпицентра применения. Вот как ты испортил следилки, мгновенно догадался Нич, и я довольно кивнул. Э, молодец. Надеюсь, ты без ошибок рассчитал Виктора. Естественно, первогодке допустимо, ударить первого в его жизни зомби не точно. Внезапный испуг, неуверенность, движений, сам понимаешь, это был наилучший вариант. Правда, чтобы сделать ударную волну достаточно широкой, заставив ее зацепить висящие под потолком следилки, мне пришлось вбухать туда столько сил, что из аудитории я выползал на полусогнутых. «Ты истощил свой дар», — снова насупился учитель, безошибочно отыскав мое слабое место. «Зато я испортил Лонору все записи», — возразил я, приближаясь к учебному корпусу. И не боишься, что вычислят? Нет, остаточный фон от заклятия упокоения будет держаться на целые сутки дольше, чем от моего заклинания. Зато я доподлинно выяснил, что Верия, прирожденный заклинатель и редкий по силе проклятийник, когда подрастет, станет превосходной метрессой, если, конечно, еще раньше ее не убьют. Так ты из-за этого ходишь такой хмурой? Он осторожно поинтересовался Нич. Я зашел в пустой холл учебного корпуса и направился к телепортационной арке. Не только. Я сегодня с дуру представился Лонору полным именем. Что? Расслабился, повинялся я, задержавшись у арки на пару минут. Забыл, что в отличие от нас с тобой, он продолжает упорно ненавидеть не только Нева, но и всех его потомков. Погоди, погоди насколько я помню перед смертью ну там у меня в склепе ты успел перебросить свое тело обратно в родовой замок да и туда же кинул записку где сообщил кто тебя убил да снова согласился я окончательно помрачнев только это была не записка а наш с тобой следилка помнишь ты хотел записать подробности эксперимента и предъявить их потом совету в качестве доказательства так вот Я в последний момент успел ее подправить, оставив запись о том, как получаю удар в спину. Так что все, кому было интересно, как убили бывшего главу темной гильдии, прекрасно знали, кто такой барон Евгродус Невзон. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что после окончания войны и в то время, как стране остро требовались грамотные некроманты, его сын вел затворническую жизнь на окраине, не рискуя себе напоминать. — Еще бы, — буркнул Нич. — С таким пятном на репутации, может, если бы ты не сообщил его имя, никакой войны-то и не началось. — Началось бы, Нич, — криво улыбнулся я, все-таки активируя арку. Поздно уже, в самом-то деле. Если не вернусь в жилой корпус до отбоя, кто-нибудь обязательно заметит. Я просто хотел чтобы в моей смерти не винили светлых и не раздували пожар там, где в этом нет необходимости. Но, видимо, кому-то он был настолько нужен, что даже имея на руках прямые доказательства, некто, не знаю пока кто, умудрился использовать их в своих целях и начать такую масштабную кампанию, что... В общем, я был рад, когда вышел из стадиса и узнал, что все благополучно закончилось. А ну да. А теперь, собственноручно, воскресил память о тех черных днях у некроманта, который когда-то был тебе хорошим другом и преданным соратником. Я виновато развел руками и шагнул в открывшийся портал. Сглупил. Да он тебя в порошок сотрет. Я мысленно согласился, что Лонор действительно может попробовать, но ответить не успел, потому что, оказавшись в холле первого этажа башни, и, сделав всего пару шагов в сторону комнаты, натолкнулся на поджидающего меня старшекурсника, который зачем-то преградил единственный проход. «Вот ты где!» — зловеще улыбнулся тот тип, которому я на продал одну бесполезную тряпку. «Что, мелкий, готов к неприятностям?» «Ты продал мне не ту простыню». «Что значит не ту?» — справедливо возмутился я. «Какую обещал, ту и продал». «На ней не было ни единого следочка», — рявкнул в ответ старшекурсник. «Она была чистой. А я какую у тебя просил?» Я демонстративно отвернулся. «Ничего не знаю, простыня была та самая, я ее просто выстирал и все дела». «Выстирал?» — злобно прошипел парень, неразумно схватив меня за мантию. «Ах, выстирал? А клейму на ней ты тоже сам вышивал». Я гордо задрал нос. Нет, это была иллюзия. Я нес ее мастеру-воргу в подарок и отдал бы лично в руки, если бы не твое заманчивое предложение. А ну, верни деньги, сопляк! Властно потребовал парень, наматывая край моей мантии на кулак. Видимо, опасаясь, что я прямо возьму и побегу. — Гераш, а это что за идиот решил к нам пристать? Вдруг подал голос ничь предусмотрительно юркнувший под мальчей и теперь вопрошающий откуда-то у меня из-под мышки. Что-то мне его рожа кажется знакомой. Я чуть не подавился, но терять лицо было не с руки. Даже лоб какой-то с третьего курса. Имени, не знаю, он отказался отвечать. Почему решил, что он именно с третьего? Снова донеслось из-под мышки. Для второго слишком борзый, фыркнул я, получив немало удовольствия, при виде Ошарашенной физиономией парня. Для четвертого слишком мелок. Нашивки на груди нет, так что пятый и выше отпадает. И остается только третий. Примечание. Нашивку в виде дополнительной полоски под эмблемой Академии, цвет которой соответствует цвету профильного факультета, адепты получают только с пятого курса. Конец примечания. Ясно. Но рожа его мне все равно знакома. Где-то я ее уже видел. Слышь, мелкий, ты случай мне из рода, Ригиль. Эй, да ты прям напрашиваешься на тумак. Внезапно вызверился на меня старшекурсник и качнулся вперед, угрожающий стиснув мою мантию. Кто там у тебя говорит? Я надменно выпрямился. Внутренний голос? Чего? Что слышал? и тебе лучше ответить, пока он не вошел в раж и не начал буянить. Вспомнил, — радостно воскликнул нич, перебравшись ко мне на грудь и неосторожно высунув из-под мантии длинный пуз. Вспомнил, где я видел эту смазливую морду. Эй, тупоголовый, а графиня Тереса Доригель тебе, случайная не родственница? Бабка, — икнул от неожиданности парень, непроизвольно выпустив из рук мою помятую мантию. Только она померла год назад. — Жаль, — искренне огорчился Нич. — Хорошая была бабка. — И могиня хоть куда. — А уж красавица. У, -у, у помню мы с ней как-то. Нам пора. Заметив, как отвисает челюсть у старшекурсника, я торопливо закруглил разговор и поспешил хлопнуть себя по груди, чтобы оборвать поток ненужных воспоминаний. Время уже позднее, детям спать пора, а не слушать чужие откровения. Доброй ночи. Парень как стоял, так и сел на подвернувшееся под руку кресло. А я торопливо юркнул в свою комнату и, захлопнув дверь, с облегчением прислонился к ней спиной. Фу, Нич, в следующий раз давай без души щепательных воспоминаний, а? Ты не понимаешь, упрямо возразил учитель и проворно выпутался из складок моей одежды. После чего спрыгнул на пол, ловко забрался на комод, потом перешел на постель, и там принялся возбужденно расхаживать туда-сюда. Я ее знал. Мы с Терресой одно время были так близки, что... — Хватит, — отрубил я, уставившись на разглагольствующего таракана, тяжелым взглядом. — Ты хотел посмотреть на подземелье или нет? Хотел. Остановился он и тоже посмотрел на меня. А еще я хотел тебя наказать. В воспитательных целях. Я скинул с плеч пропахшую мертвяком мантию и с облегченным вздохом завалился на постель. Тогда давай быстрее. Я устал и хочу спать. Взбесившийся голем, словно не услышав, мечтательно протянул ничь. Сбоящие амулеты, пустые тетради. Откуда исчезли бы все твои домашние задания? И их пришлось бы снова и снова переписывать, потому что ни одна буковка там ни на миг бы не задержалась. Возбунтовавшиеся учебники, а начинающие мерзко визжать всякий раз, когда ты к ним прикоснешься? Упорные кошмары, которые крутились бы в твоей голове ночью за ночью, день за днем... Я был готов неделями не спать ради того, чтобы ты прочувствовал всю глубину моего возмущения твоим гнусным поступкам. Я с вялым удивлением повернул голову. И почему же ты до сих пор этого не сделал? Нич недобро сверкнул глазами, на мгновение опалив меня прожигающим взглядом, а потом равнодушно отвернулся. Знаешь, я тут подумал и решил, что, возможно несколько погорячился у тебя и в самом деле не было выбора просто возникшую проблему ты как всегда решил с помощью тех инструментов которыми уже научилась неплохо пользоваться чего изумленно замер я какими еще инструментами насмешки и эффектом неожиданности зевнул таракан устраиваясь у себя на подушке Так что я все обдумал и по здравому размышлению решил, что не буду испытывать на тебе свои задумки. При условии, конечно, что ты больше не станешь меня подставлять перед малолетками. У меня чуть ум за разум не зашел, пытаясь понять причины столь странного поведения. Чтобы вредный, упрямый старик вдруг решил спустить меня на смешку, чтобы он часами готовился к страшной мести и вдруг отступился, что бы между нами не происходило за эти годы но злопамятство наша общая черта кстати еще ни разу не уступала дорогу каким либо сантиментам. разве что случилось нечто такое что заставило его передумать тогда с мелкотой в столовой я действовал на одних только рефлексах потому что придумывать нужно было срочно и желательно такое чтобы дети поверили более того Мне было нужно, чтобы отвлеклись и не заостряли внимание на том, что я хотел скрыть сам факт наличия у себя спутника. Небольшая шутка, как правильно заметил Нич, вполне могла разрядить обстановку и перевести этот опасный эпизод в разряд обыденных студенческих баек. Но чтобы мастер Твишоп сам до этого додумался и принял как должное, или же ему кто-то подсказал? Нич, угрожающе протянул я, приподнявшись на локтях и уже догадываясь, откуда он мог получить нужную информацию. Ты что, подслушивал? Таракан вяло дрыгнул лапкой. Я тебя искал и нашел только возле лечебницы. Как раз в тот момент, когда ты изливал душу чужому артефакту вместо того, чтобы сразу пойти ко мне и все рассказать. Я замер. «Он что, все это на свой счет принял?» «Ты там много наговорил про дружбу, старых друзей, свою глупость и то, что за совершенную ошибку вскоре придется расплачиваться». Продолжал рассуждать нич не замечая, как у меня постепенно вытягивается лицо. «Но, между прочим, я никогда не давал тебе повода думать, что могу испепелить кого-либо всего лишь за глупую шутку». Не настолько я стар, Гераш, и еще не выжил из ума, чтобы подобные небольшие размолвки, которые, как мне кажется, ты устраиваешь специально, чтобы придать жизни необходимую остроту, могли заставить меня поступить с тобой так, как ты не заслуживаешь. Ты ведь, несмотря ни на что, все еще остаешься моим учеником. Под внимательным взглядом тараканья глаз я неловко заерзал. — Да, конечно. Тогда и говорить нечего. Удовлетворенно заключил ничь и отвернулся к стене. — Не волнуйся, Гераш. Кошмаров сегодня не будет. — Спасибо, учитель. Деревянным голосом откликнулся я и закрыл глаза, намереваясь, наконец, отдохнуть. — Эй! — внезапно возмутился он, заставив меня беспокойно дернуться. — Ты чего это? Спать тут удумал? — А как же подземелья, которые ты обещал мне показать?